а в ситуации с этим медноволосом и вовсе ледяным. Пальчик, значит, отрезать. Ушки у меня симпатичные. Ты еще пожалеешь о своих словах, Динар Грахсовин. Сильно пожалеешь. Наемники, значит, к перевалу Гросса. А как он крыски в вашу собственную постель, бывший правитель Даларий? О, я уверен, вы будете в восторге. Юноша выполнил приказ очень старательно, так что на веревках волокна мяса остались. Чудесно. Собственноручно привязав окорок к веревке, я под испуганный вскрик парня все это аккуратно опустила за окно, а край веревки тщательно привязал к оконной ручке. И почти сразу меня посетило восхитительное чувство рыбака. Рыбка клюнула. Веревку дернули с такой силой, что я поспешила подтянуть ее и привязать к ножке кровати. Все же лучше перестраховаться. «Теперь к воротам!» – приказала я, уложив наволочку сапоги и ношенные рубашки медноволосого.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 от вещей, на которых ядовитые муравьи оставили яйца. Но если вы не желаете меня пропускать, я протянул ближайшему стражнику импровизированный мешок с вещами. Выбрасывайте сами. Стражник, высокий, покрытый шрамами, опасливо, но все же протянул руку. Плохо. Придется продолжить. Но учтите, что у меня магическая защита. А вот у вас... Впрочем, это ваша жизнь. Я не смею вам указывать. Выбросить необходимо у кромки леса. Держите.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 оставлял не так много времени на бегство поторопитесь лениво приказал я закат скоро они не торопились я заставляла себя сохранять спокойствие и одновременно контролировала оливера бледность которого уже вызывала интерес у стражников но ну вот наконец ворота раскрылись шестеросадников выехали вперед проверяя безопасные пути Семеро семеропеши шли с нами кажется побег сегодня совершать бессмысленно в окружении охранников Я шла к лесу, еще более сумрачному, чем погода Готмира. Прогромахав по деревянному мосту, вперед выехали конные. Затем мы с Оливером, после нас пешие, парад абсурдов действий. Я молилась лишь об одном. Чтобы кто-нибудь задержал Динара в порту, ибо время, по моим подсчетам, приблизилось к критическому уровню его возвращения. Еще приходилось просчитывать траекторию своего бегства, в случае, если Шенге не появится. Шенге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 свою работу, я не буду вам мешать выполнять ваши обязанности. Резко разворачиваюсь и гневно смотрю на стражника. И вот тебе, Катриона, подарочек от Белого Духа. Я увидела, как ворота раскрылись, выпуская отряд примерно из десяти воинов. Впереди сказал Динар. Шустрый какой. Я огляделась в поисках спасения, осознав, что спасение самым подлым и коварным образом не торопилось. Решилась на страшный шаг. Оливер, бежим! И рванул к ближайшим кустам.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 мы начали медленно отступать, не сводя из глаз с трех характерных для осинового семейства висячих домиков, напоминающих пузатые амфоры. Стоит ли говорить, что и осы в Гатмире не уступали по степени мутации муравьишкам? Несмотря на то, что внимание мое было приковано гудящим хранилищем жалящих насекомых, слух уловил и приближение топота конских ног, и хруст веток едва на них спрыгнул доларийский выродок. Голос Динара не стал неожиданностью но вздрогнуть все равно заставил. «Маквар, вы сумеете защитить нас от укусов, ядовитых хоз?» «Да, мой лорд», — ответил незнакомый мне голос. «Великолепно», — радостно ответил Долорийц. «Стражники, сбивайте гнезда!» «Вот тварь! У меня зуба свела злость «Динар! Эээ... -э... Так, нужно срочно искать вариант. Я не думаю, что это благоразумное решение!» Мне ответом был смех. Веселый такой, торжествующий, после чего рыжий поинтересовался. «Какое решение, а? Утырка!» «Урод!» — не сдержалась я и тут же прикусил язык, потому что одна стрела, неприятно просвистев с паровым воздухом, впилась в один из ульев. «Так как ты меня назвала?» И голос у этой сволочи словно мед источает. «Динар!» Я остановилась раздумывая, что лучше, осы или доларийцы. И тут вылетела одна из ос. У нее сразу в полете брюшко было вывернуто в жалящую позу. А само жало... «Шенге!» — заорал я, бросаясь на утек. Сзади, испуганно пыхтя, бежал Оливер, и бежали мы к откровенно ржущим долорицам. «Ненавижу рыжих!» Вжиг, и стрела сбила осу. Глянув вперед, заметил, как Динар с ухмылкой опускает арбалет. Сейчас, сквозь уже редкий кустарник, его было хорошо видно. И ухмылку тоже. Я остановилась. Скривилась, когда в меня на всем ходу врезался Оливер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 от тревожно загудевших ульев. «Динар, я...» «Вылезаешь из кустов». «Да уж. и столь же милых, как и ты, зубастых тварей в твоей спальне будем кормить вместе». «Неприглядная перспектива». «Динар, я готов отдать тебе свое кольцо с королевским оттиском, а ты меня отпускаешь. Согласись, что подобного варианта есть свои плюсы». «Вжиг?» Эту стрелу он садил в еще один из ульев, как раз тот, который не гудел и не раскачивался, как остальные. Это ответ нет, полюбопытствовала я. Кстати, должен признать, что Туасуя сбил исключительно сострадание Колуху, который по странному стечению обстоятельств попал по твое негативное влияние. Я с шумом выдохнула, но не могла не спросить. То есть тем, что ты еще не сбил Ули, вынуждая Оз атаковать, я обязана исключительно присутствию Оливера? Ага, не стал оправдываться Динар. Но мое человеколюбие уже на грани. Все же видеть вас, Катриона опухшей и искусанный,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 «Я не могу оставить леди в беде!» «Да она не леди!» – зверился Динар. «Она стерва!» «Оскорблять леди?» «Недостойно воспитанного человека!» – выдал Оливер, и после этих слов я посмотрел на стражника с большим интересом. «Странно. Он весьма привлекателен, а реагирую я, как и прежде, в смысле никак. Вероятно, сказывается влияние Готмира». «Ладно, голубки!» – бедноволос усмехнулся. «Наслаждайтесь!» Вжиг, и арбалетный болт сбивает один из ульев. Желтоватая амфора падает, раскалывается на куски и... Это как же их так много в таком маленьком улье помещается? утр р р руку, прорычал мой любимый папочка. Его тоже, я кивнула на перепуганного и осами и орками паренька. утр р находить друга, с умилением произнес Шенге. Я уж не могла ответить, потому что протянутую руку нежно обхватили мохнатые пальцы, и я взлетела вверх прямо в объятия. Папочки. «Шенге!» Я прижалась к орку. «Шенге!» утырка очень сильно скучать. Даже не думать, что так бывает. «Шенге тоже скучать!» Папашка уже перепрыгивала с дерева на дерево, пока я маленькая обезьянка висела на нем. «Шенге уже два дня быть тут!» Кажется, я счастлива. Мой родной папа никогда не брал мне на руки и вообще… «Эх, хвалил только за хорошо проделанную работу!» Где-то там слышались крики.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 Я всхлипнул и прижалась к папашке. И обижать, заставлять работать на кухне, мыть пол. Р -р -р -р -р. Шенге посмотрел в сторону города. Утырка остаться здесь. Шенге учить злого человека вежливости. Я предстояла Динара и Шенге. У Долорийца народу было много, а Шенге очень полюбила. И как-то... Шенге не нужно учить. Мстить веселее. И я протянула котомку с вещами. — Вещи злого человека, — принюхавшись, догадался Архарге. — Шенге очень зол, — внезапно заявил папашка. — Шенге хочет бить долго. — Утырка хочет мстить, — я просяще посмотрел на папашку. — Утырке будет весело. Шенге нахмурился, но кивнул, и мы пошли домой, по дороге раздавая зверям подарочки. Один сапог получил мутировавший барсук, Архарге, свесившийся с дерева,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 Вообще, я заметила, что у нас с младшим вождем одинаково черный юмор. Третий орк в нашей компании «Веселых мстителей» орх влез в обнаруженную неподалекую пещерку и нырнул туда, захватив одну из рубашек Гинара. Мы за ним не пошли и убежали раньше, чем хохочечно бегу орх из пещерки выбрался. От рубашки остались одни лохмоти, и их пришлось бросить. Второй рубашки плотно обвязали улей диких пчел, после чего Шенге долго стучал по улью, до тех пор, пока жужжание запертых там пчел не перешло ультразвук. На этой жужжащей ноте ворованные вещи закончились. Наволочка была брошена в реку, и мы весело зашагали домой. Папашка держал меня за руку, и от этого радовались мы оба. Он, потому что чувствовал, будто ведет маленького ребенка. А я... Но приятно же побыть маленьким и любимым ребенком в 20 лет. «Шинге, а это кто?» Я указал на яркую бабочку, пролетающую мимо мишасе напряженно проследив за красоткой, ответил орк. Опасно. Трогать нельзя. А это? В поле моего зрения появились желто-синие яркие цветы. Ибри, трогать нельзя. Яд. Ох, что-то мое радужное настроение начало пропадать. Утырка, ножки болеть? Тут же встревожился Шенге. Утырка думать, печально ответила я. Утырка не знает, что делать дальше. Шенге подхватил меня и посадил на плечо. Некоторое время молчал, потом осторожно спросил «А что хотеть сама Утырка?» И я задумалась. Вопрос, столь простой на первый взгляд, на деле был задан мне впервые. Я начала размышлять вслух. Утырка — наследница Айтлона, должна думать о государстве. Динар захватит власть Гатмири, и тогда прекратятся поставки руды в королевство. Это лишит нас прибыли. Будет плохо. Утырка должна захватить власть сама.